Я уже начала забывать, как ты выглядишь, Пит, поспетовала Люси, когда я вошёл в свою комнату поздно вечером. Что заставило тебя спуститься со второго этажа? Не делай вид, что не знаешь, огрызнулся я. Вы сорлом вечно сплетничайте между собой и поглядывайте за нами. Мы не сплетничаем, мы обмениваемся информацией, которая может оказаться полезной. Это и называется сплетничать? Ну раз уж спросила, я тебе отвечу. Опция sex kit в настоящее время недоступна для пользователя. Ты циничен. Знаешь об этом? Я не циничен, просто ужасно огорчён тем, что программа интимная жизнь пита Дугласа приостановлена на неопределённое время. Боюсь до самого конца экспедиции. Сочувствую, сказала Люси. умудрившись вложить в это слово максимум казённого сострадания. Ты не можешь, вздохнул я, сочувствовать. Значит, в первоначальном значении слово чувствовать что-либо наравне с объектом сочувствия. Или хоть иметь представление об эмоциях, которые ложишь спать, пит, а я включу тебе колыбельную. Я на минуту прекратил раздеваться. Неужели именно многолетнее общение со мной превратило тебя в такую ехидную стерву? Мне очень жаль, но это так, сказала Люси. Ведь моя программа общения всего лишь зеркало, в котором отражаешься ты сам. Однако относительно моей последней реплики ты не прав. Помогать тебе сохранять хорошее самочувствие одна из моих первоочередных задач. А хорошее самочувствие немыслимо без полноценного отдыха. Я забрался под простыню и моментально уснул, а через пару часов подскочил на кровати на этот раз даже с криком, потому что опять видел свой стойкий кошмар с продолжением. Гнусная тварь бросилась на меня из-за дерева в тот момент, когда я думал, что она сзади, и оглянулся. Поэтому, когда я сообразил, что к чему, было уже поздно. Зверь повалил меня на землю и вцепился зубами прямо в лицо, а я, вой от дикой боли, совершенно ослепший, всаживал ему в живот одну за другой пули из невесь как оказавшегося в руке пистолета, стрелял и кричал, захлёбываясь собственной кровью. Видение было не менее правдоподобным, чем первые два раза. Однако, когда мне удалось проснуться, то в себя я пришёл намного быстрее, видно, стал привыкать. И это ты называешь полноценным отдыхом, детка? обратился я к Люси, одновременно пытаясь разжать стиснутые кулаки. Когда это наконец получилось, ладони свело внезапная судорога. Странные у тебя представления о том, как улучшить моё самочувствие. На этот раз я всё хорошо прощупала, сказала Люси. Это не твоё воспоминание и не Как ты проницательно, чёрт тебя дери. Я кое-как оттёр простыню липкий пот, покрывавший меня с ног до головы. Руки дрожали. "Дай мне закончить", попросила Люси. "Это не обычный сон из тех, что произвольно генерирует мозг. Больше похоже на информационный имплантат". "Говори по-человечески, сколько тебя учить?" Я бысиком прошлёпал к бару и, набрав ручную команду на клавиатуре, сделал себе стакан холодного апельсинового сока. В твою голову поместили пакет информации, принялась объяснять Люси. Этот пакет под действием твоей психики сворачивается в кокон и остаётся так, пока ты бодрствуешь. А когда засыпаешь и барьер критического восприятия понижен, в меня не помещали никаких коконов, насколько мне известно, сказал я. Но продолжай. Я взял стакан с суком и вернулся на кровать. Мне неясно, что произошло и что это за штука на самом деле, призналась Люси. Я могу лишь пояснить, как она выглядит со стороны. Итак, сжатая информация расширяется и становится читаемой, только записана она не на том языке, который понимает твой мозг, а на каком-то другом. То тут, то там он ловит знакомые образы и воспроизводит их, а основная масса остаётся нераскрытой, как и общий смысл. Я вспомнил разговор с Михаилом Васильевым о Берке, и у меня мелькнула идея. Это похоже на последствия гипноудара? Нет, сказала Люси. Имплантат не агрессивен. Он больше похож на полимедийную подборку, вроде обычного информпакета с интерактивным наполнением, только он зашифрован. Ты видишь кошмар не потому, что имплантат действует именно таким образом, А потому что твоё подсознание настойчиво пытается его вскрыть и разобраться в содержимом. Сознание же вообще никак не участвует, наблюдая со стороны. И в результате я вижу этот сон. Правильно. Вопрос последний. Кто мог это сделать и какими средствами? Ну, знаешь, я всего лишь обычный кейбмастер со средними возможностями. Тогда свяжись с медцентром в Монреале. Не за счётка, естественно, а за мой собственный. Я допил сок и прилёг на кровать. Узнай, смогут ли они протестировать меня прямо сейчас. Они-то смогут, сказала Люси. Но боюсь, у меня не хватит, разве только с помощью Эрла сейчас всё узнаю. Вначале ничего не происходило. Потом я почувствовал, как голову обхватили многочисленные лапки. встроенного в кровать бытового медкомплекса, а какой-то гибкое щупальце попыталось проникнуть в ухо. "Осторожнее, Люси", предупредил я. Мне всё ещё нужна моя голова, даже если она битком набита имплантатами. Кровать сердито заурчала. Всё тело накрыла сияющая полупрозрачная крышка сканера, и на меня накатило волна полного безразличия. Это продолжалось с минуту. Затем сканер исчез, втянувшись в блокбокс в изголовье кровати. Глубокое зондирование не требуется, с явным облегчением сказала Люси. Да это и невозможно для меня даже с помощью Эрла, только на их оборудовании в медцентре. Ну как, хочешь пообщаться с ними или мне самой рассказать? Ну их к чёрту. Что-то они быстро управились, ты и не находишь? Это обошлось тебе в 450 монет. Ну, слушай, это не пуля гипновыстрела. Её твои псищики не удалось бы просто так взять и закапсулировать. К тому же, у тебя в голове защитный экран военного образца. Ну да, ещё с армией. А ты что, не знала? Предполагала, что есть, расты служил, но он так хитро поставлен, что я его не вижу. Армейские штучки, создать иллюзию незащищенности. Усиленный вариант для спецподразделений. Там десятки защитных слоёв. Это только то, что умники из Медцентра смогли засечь. И наверняка есть резервный контур, а может, несколько. В такой паутине увязнет что угодно. Её не пробьёт даже настоящий боевой суггестор. Слои активируются автоматически по мере пропусти. Давай по делу. А по делу, если тебе твой имплантат не помещали насильственно, значит, ты сам его в себя втянул. Ты ведь пользуешься программами для гиперзапоминания отчётов и прочего, что тебе требуется для работы и для жизни. Экран на них не реагирует. Другими словами, тебе предложили некую информацию, и ты её взял. Не спрашивай, кто предложил, что это за информация и откуда. Я не знаю, и в медцентре не знают тоже. Медики признали, что никогда не видели ничего подобного, как иероглифы. Они видят их, но прочесть не могут. и не могут сказать, где ты это подцепил. Вы всем не так помогли, буркнул я. Остаётся надеяться, что ты поможешь себе сам, сказала Люси. Ты по крайней мере понимаешь хотя бы отдельные знаки. Об этом свидетельствует твой странный сон.